Глава 53 Примерно в это же время человек, известный под именем Саул, припарковал свою двухместную мазду с открытым верхом у старого пустого склада на окраине Парижа. Ночь выдалась прохладной, звезды лениво мигали над россыпью городских огней. Взглянув на часы, Саул нетерпеливо притопнул ногой. Чемоданчик в его руке был наполнен банкнотами на четверть миллиона долларов. Позвонивший ему за потребовал эту сумму в обмен на англичанина. Во всяком случае, так он сказал. Этому паршивцу удалось втереться в доверие к Хоупу, и теперь он предлагал его в связанном виде с кляпом во рту. Узберти будет вне себя от радости, когда узнает, какой подарок приготовлен для него. Естественно, банкноты были фальшивые, полученные от одного из агентов Гладиус Домини. Они были отвлекающим фактором. Саул не хотел отдавать кому-то такие деньги, пусть даже и поддельные. В наплечной кобуре под курткой он держал компактный пистолет-автомат 45-го калибра. Саул собирался пристрелить за Орди, как только получит англичанина, или если того в наличии не окажется. Он все еще не мог понять мотивов этого парня. Похоже, они недооценили его. Сначала ему удалось уйти от верной смерти. Затем он как-то ухитрился завалить нескольких лучших бойцов Саула, а теперь заявил, что поймал англичанина. Кто бы мог подумать, что такой жалкий хлюпик, как Зарди, проявит себя столь талантливым и жестким игроком. Но если он решил еще раз разыграть какой-то трюк, то это ему не удастся. На тот случай, если он задумал прихватить с собой друзей, Саул тоже позаботился о гарантиях. Приняв звонок, он тут же отправил на склад опытного снайпера из гладиус домени вооруженного винтовкой Паркер Хейл с ночным наведением. Сейчас стрелок сидел на крыше, и держал под прицелом все окрестности. Через минуту или две Саул услышал звук приближавшейся машины. Он увидел, как фургон с включенными фарами проехал через заваленный мусором двор и направился к складу. Ржавый Ниссан подкатил к его Мазде. Вместо Мишеля за рулем сидел маленький усатый толстяк в плоской кепке. Вероятно, один из помощников зарди. Ты Саул? — спросил коротышка, выходя из фургона. — Где Хоуп? — «А ты принес деньги?» — с усмешкой парировал мужчина в кепке. Саул молча кивнул головой, и парень указал рукой на фургон. Пока он открывал задние двери, Саул с наслаждением представлял себе, как снайпер сейчас следит за этим тупицей в оптический прицел. Подойдя к нисану он взглянул на человека, лежавшего с кляпом во рту на грубом деревянном настиле кузова. И тут он с ужасом все понял». Связанный пленник не был Беном Хоупом, это был снайпер. Прежде чем Саул успел отреагировать, лейтенант риго приставил оружие к его виску. Из здания выбежали вооруженные жандармы. Красные пятна лазерных прицелов заплясали на лице и куртке Саула. Он знал, что лучшие полицейские стрелки держали сейчас пальцы на спусковых крючках. Рего велел ему лечь на пол в фургоне рядом со снайпером. Руки Саула вывернули за спину и сковали наручниками. Лейтенант зачитал ему права, и арестованного бандита повели к полицейской машине. Затем Рего позвонил Симону. — Шеф? — Рыбка попала на крючок.